Глава 17. Последствия. Восстановление единства великое дело. Не каждый день один из миров, по сути находящийся в изоляции, полностью возвращается в лона хаоса. Это можно сравнить, пожалуй, с исцелением от смертельной болезни. Например, если у человека не свертывается кровь и медленно вытекает из открытой ранки. Вытекает настолько медленно, что часть крови в теле успевает восполниться, но только часть. В итоге человек будет постепенно ослабевать, пока в один момент не умрет от сопутствующих болезней. Это, конечно, весьма условный пример. Мои знания в медицине на уровне обывателя. Мой пример с Кровью описывает ситуацию лишь со стороны Зортейна в качестве единственной миросистемы. А вот с чем бы сравнить Зортейн как часть системы миров хаоса? Может быть, с муравьем, потерявшим лапы. Ну а что? Муравейник не заметит в потери бойца? Королева создаст нового. Ну а трупик отнесут на кладбище, чтобы тот разлагаясь не привлекал внимание других насекомых к муравейнику. Хотя с тем же успехом мир вроде Зортейна можно сравнить и с членом любого другого социума или подобия социума, да хоть с человеком, одиноким, никому не нужным инвалидом, который однажды чудесным образом исцелился и теперь может вернуться к вполне обычной полноценной жизни. Времена меняются, а от остается все таким же мерзким, проворчала Мара, оглядываясь по сторонам. Благо сейчас оно на нас не особо действует, поддержала разговор Уна. Ну, мы и раньше с ним неплохо справлялись, похвасталась зомби, намекая, что у последователей старика, в отличие от последователей других богов, был какой-никакой иммунитет к тлению. Вот только не так хорошо, как сейчас, заметила Уна, имея в виду, что она, я, Берг, Кейн и Мара теперь обладают силами, стократ превосходящими силы других выдающихся бойцов мира. Восстановление единства принесло с собой огромные изменения в жизнь обитателей Зуртейна. Во-первых, пропали цифры. То есть у всех жителей мира полностью пропали интерфейсы и все условные игровые элементы. С людьми случилось то же самое, что и со мной, когда я переродился в теле агроида, или с моими друзьями, когда они отказались от старика и стали полноценными волхвами. Как и я ранее, Уна смогла, пусть и с большим трудом, достать из инвентаря свои вещички. Обратно положить их в невидимый карман у девушки уже никогда не получится. Стали слабее связи людей с богами, но прообраз системы последователей изобрели еще до разрушения Зортарна, поэтому часть этой системы сохранилась, хоть и изменилась. Пока трудно говорить, насколько сильно. Однако по ощущениям старика, люди стали менее зависимы от богов, и теперь любой человек, неважно, слабый он в энергетическом плане или сильный, может отказаться от своего бога, грубо говоря, стать атеистом. Но опять же, по словам древнего, мало кто будет так делать. Богам и людям еще предстоит научиться жить по-новому, придется заново выстраивать свои отношения. Старик считает, что скорее всего удастся сохранить основы прошлой системы и даже улучшить ее. Без цифр и столь крепкой связи, вещал древний на крыше Зуртарна, обращаясь к богам: "Вы уже не сможете одаривать людей особыми умениями". Зачем же тогда людям почитать вас? Я чувствую, что можно наладить прекрасный энергообмен своими молитвами и верой в вас. Люди будут отдавать часть своей энергии вам, в обмен получая энергию и от вас. В обычное время меньше, при концентрации больше. Наиболее чистая вода проточная стоячий пруд зарастает тиной то же самое и с энергией ей нужно движение чтобы оставаться сильной застоявшаяся в теле энергия портится да именно поэтому энергообмен пойдет на пользу и вам и людям Что же до всяких боевых умений, то теперь люди смогут изучать их самостоятельно с помощью других людей или даже богов. То есть никто не откроет тебе новые навыки за очки, которых больше нет. Однако трудом и потом ты сам можешь познать их, но разумеется, не любые, а те, к которым имеешь предрасположенность. Да, о многих изменениях нам практически сразу рассказал древний Как именно Рюгус подчинил себе Зортарн в свое время никто не знал, даже Уна. Этот секрет бог контроля унес с собой в могилу. Однако, наиболее вероятная версия по мнению богов и древнего, Рюгус каким-то образом смог сильно ускорить собственный процесс поглощения энергии. Иными словами, он больше других и быстрее других впитывал энергию, поступающую в Зортейн через Зортарн. И этой же способностью наделил своих высокопоставленных приближенных. Теперь же, когда все оказались в относительно равных условиях и единство восстановлено, если кого и можно назвать верховным богом, то лишь старика. Энергия по миру отныне, как и когда-то давно, распределяется гармонично. Ну а мой бывший покровитель и есть воплощение этого мира. Так что теперь старик стоит на ступень выше других богов. Он сильнее, и у него есть постоянный доступ к случайной информации извне. Хотя, насколько я понимаю, теоретически боги тоже могут впитать информацию о других мирах, которая проникает в Зуртейн во время межмирового энергообмена. Правда, для этого богам нужно хорошенько поднатужиться. Старик же постоянно пропускает через себя поток «Еще один козырь древнего знания обо всем, что творится в Зуртыне. Ну да, логично, если у тебя зачесалась нога, то ты узнаешь об этом первым. Так и здесь, не прошло и десяти минут, как было восстановлено единство, а старик выдает нам, что истлевшие взбеленились и рванули в сторону живой части мира. Неудивительно, что они почувствовали изменения в мире, задумчиво ответила на слова старика Илонида. И то, что агрессивно на них отреагировали, согласился древний. Они ожидали победы Рюгуса и перехода в иной мир, а не как не восстановление единства. Теперь же им стало понятно, что мы не собираемся смотреть, как Зортейн умирает, а значит, будем бороться и с ними. Ведь теперь, когда наш мир вернулся в лона хаоса, сам Зортейн поможет нам в этой борьбе. Истлевшие станут слабеть, мир будет пытаться искоренить заразу. В этой ситуации для того, чтобы повысить собственные шансы на выживание, истлевшим просто необходимо поглощать вокруг все живое. Лучшая защита это нападение, хмыкнул Берс. Верно, кивнул старик. Проклятое тление! Быстро же они среагировали, покачал головой Эйнар. Их королева, видимо, прекрасно чувствует, что происходит на ее территории. Ну а дальше мысленно раздает приказы, спокойно проговорил древний Одновременно боги замерли, удивленно возрившись на него. Значит, все таки у истлевших есть единый лидер, задумчиво проговорила Мавия. Собственно, о существовании королевы тления старик узнал только после восстановления единства. До этого и он, и остальные боги лишь предполагали, что над матерями тления кто-то стоит. Мой бывший покровитель взмахнул рукой, нарисовал на крыше зуртарно черным дымом карту Зуртейна, занявшую собой примерно двадцать квадратных метров, и показал мне место, где в данный момент находится королева. Возможно, я мог бы перенести нас прямо к королеве, но я не стану даже пытаться, произнес он, глядя мне в глаза. "Почему?" спокойным тоном спросил я, и без его ответа, зная причину, Потому что ситуация сейчас не критичная, равнодушно ответил древний. Я усмехнулся и мельком глянул на богов, внимательно слушавших нашу беседу. А если была бы критичная, перенес?» если бы критичная для мира, то я бы попытался, кивнул он. Что ж, такой ответ меня устраивает, еще раз усмехнулся я все таки древний есть древний. Теперь даже в собственных мыслях мне сложно называть его богом тьмы. Пусть постоянное общение с нами, сражение с нами бок о бок и отсутствие других древних сделали его человечнее, он все же остается волей целого мира. Старик вроде бы один из нас, но древний. Он как будто одновременно и компаньон, и наблюдатель со стороны. Пусть его и можно назвать верховным богом, сам древним быть уж точно не желает. Он наш учитель, он хранитель мира, но никак не командир. Отчасти он как родитель, который сам может условно за пять минут раскатать тесто и вырезать из него печеньки, но при этом передает это дело ребенку, изъявившему желание поучаствовать в готовке. В итоге тратит на процесс больше времени, а после еще и драет кухню, но все же понимает, что поступил правильно, детям тоже нужно учиться. Вот именно поэтому нам и предстояло пересечь истлевший лес. Я не был в том месте, где сейчас находилась королева Трения, чтобы открыть портал прямо к цели, а карта, даже такая крупная и подробная, не позволяла определить точное местоположение. Нам туда Не обращая внимания на трескатню Уны и Мары, произнес Древний, указывая рукавом вроде бы на северо-запад. Ур! Как-то по-агруйцки взревел Бергейн, стукнув себя кулаками в грудь и рванул вперед. И зачем было брать его с собой? Покачала головой Мара. «Поймешь», – отозвался Древний. «Идемте, пока безумный бог не натворил дел, уверенно проговорила Уна, рванув следом за Бергейном. С нашим нынешним уровнем силы скоростное передвижение практически не утомляло, ни физически, ни энергетически. Одним шагом, преодолевая до сотни метров, я думал о том, каким же странным составом мы отправились в это, надеюсь, коротенькое путешествие. Моя привычная группа, черт возьми, какая же она привычная без тиары, Как же мне не хватает ее даже в такие моменты, как банальное преодоление нескольких километров на пути к цели. Ни в коем случае не желаю смерти кому-нибудь из своих близких, но если бы мне предложили отдать чью-то жизнь взамен за жизнь Теары...» стоп, что за постыдные мысли? Если бы вообще была такая возможность выбора, я отдал бы свою жизнь. А вот если бы ее по условиям сделки нельзя было бы предложить, тогда убил бы того, кто предлагает, и спас бы всех. Что за ерунда мне лезет в голову? Ни разум, ни сердце не хотят мириться с утратой. Вот и порождает страдающий мозг странные размышления. Необходимо отвлечься, не думать, сосредоточиться на чем нибудь другом. Наш состав для переговоров это мы четверо, Уна, старик и Бергейн. Древний сам попросил нас отправиться сюда. То есть Уно он как-то по умолчанию включил в нашу группу. Не то чтобы я был против, однако не ее это место. А за самой Уной нужен глаз до да глаз. Своё присутствие в составе делегации старик объяснил тем, что тоже хотел бы встретиться с королевой Тления. В общем-то, по его членству вопросов нет, но Бергейн, проклятое Тление, почему древний настоял на присутствии этого душевнобольного? Можно было и более разумных богов с собой пригласить, да хотя бы ту же Илониду Участие матери Рюгуса и Ренгита в нашем походе стало бы еще одной демонстрацией того, что сейчас мы в одной связке и готовы действовать сообща ради защиты Зуртына, хотя и у самих богов хватает забот, древний Велелом, хотя нет. Мой бывший покровитель ничего никому не приказывает, только советует и просит. Он посоветовал богам обратиться к последователям, рассказать им об изменениях, произошедших в мире, о перспективах, без упоминания братства кровопускателей пока что, и может быть, помочь отбить атаки истлевших. Во многих районах истлевшие твари находились довольно близко к людям, так что велик шанс, что еще до того, как мы побеседуем с королевой несколько столкновений все же случится. Далеко не факт, что боги бросятся делать именно так, как сказал древний. С другой стороны, глупо будет, если они проигнорируют советы моего бывшего покровителя в текущей обстановке, когда связь последователей с покровителями изменилась, и любой человек без последствий может начать молиться другому богу. Проще говоря, богам необходимо выступить перед народом, чтобы сохранить или даже повысить лояльность плюс ко всему, оставшиеся после Рюгуса добро нужно прибрать к рукам. Он ото не бог, ей система последователей совершенно безразлична. Хотя уверен, многие боги агитацию в рядах бывших последователей Рюгуса начали еще вчера. Мы почти на месте. Тягучий голос древнего прервал мои размышления. Вскоре увидим ее замок.